Гарри порылся негнущимися пальцами в мешочке на шее и достал его оттуда. Я открываюсь под конец. Он глядел на Снич, дыша тяжело и быстро. Теперь, когда ему хотелось, чтобы время шло как можно медленнее, оно, похоже, набрало скорость. Понимание пришло мгновенно, словно в обход мысли. Вот он, конец, время настало. Он прижал золотой шар к губам и прошептал. Я скоро умру. Металлическая оболочка раскрылась. Гарри опустил дрожащую руку, вытащил из-под мантии палочку Драко и сказал: "Люмос". Чёрный камень с зубчатым разломом посередине засел в обеих половинках снитча. Воскрешающий камень треснул по вертикальной линии, изображавшей бузинную палочку, треугольник и круг. Символы мантии и камня остались нетронутыми. И вновь Гарри все понял, не размышляя. Дело не в том, чтобы вернуть их ведь скоро к ним присоединится, это не он их звал, они звали его. Он закрыл глаза и трижды повернул камень на ладони. Гарри знал, что волшебство подействовало, потому что слышал тихие шорохи, шаги легких ног по глинистой, усыпанной хворостом опушке запретного леса. Гари открыл глаза и посмотрел кругом. Они были не призраками и не живой плачью, это было видно. Больше всего они были похожи на Редла, вышедшего из дневника в те давние дни. Этот Редл был памятью, ставшей почти осязаемой. Они спешили к нему не столь вещественные, как живые тела, но гораздо ощутимее, чем призраки, все с одинаковой приветливой улыбкой. Джеймс был такого же роста, как Гарри. На нем была та же одежда, что в день смерти. Непокорные волосы взъерошены, очки немного на сторону, как у мистера Уизли сириус высокий и красивый был сейчас намного моложе чем гарри видел его в жизни он шагал с непринужденным изяществом руки в карман слегка улыбаясь люпин тоже казался моложе совсем не таким потрепанным и его волосы были темнее и гуще он был явно рад оказаться в знакомых местах где так много бродил в юности улыбка лили сияла ярче чем у всех остальных подойдя к нему она откинула свои длинные волосы а ее зеленые глаза так похожие на его собственные впивали его лицо с такой жадностью, будто вовек не смогут на него наглядеться. — Ты был таким молодцом! — Гарри не мог вымолвить ни слова. Он любовался ею и думал, что хотел бы вечно стоять, не сводя с нее глаз, и больше ему ничего не нужно. — Ты почти у цели, — сказал Джеймс. — Осталось чуть-чуть. Мы... Мы так гордимся тобой. — Это больно. Ребяческий вопрос сорвался с уст Гарри, прежде чем он успел подумать. — Умирать? — Нет, нисколько, — ответил Сириус. — Быстрее и легче, чем засыпать. — Тем более, что он хочет побыстрее. Он мечтает покончить с этим, — сказал Люпин. — Я не хотел, чтобы вы умирали, — сказал Гарри. Эти слова вырвались у него помимо воли. — Никто из вас, мне так жаль. Он обращался прежде всего к Люпину умоляющим тоном. — Когда у вас только что родился сын, — Римус, мне так жаль. — Мне тоже, — ответил Люпин. — Жаль, что я с ним так и не познакомлюсь. Но он узнает, за что я погиб, и, надеюсь, поймет. Я старался сделать более счастливым мир, в котором ему предстоит жить. Прохладный ветерок, веявший, казалось, из самой чаще леса, растрепал волосы на лбу у Гарри. Он понимал, что они не скажут ему «пора». Он должен сам принять решение. — Вы будете со мной? — «До самого конца», — сказал Джеймс. «И они вас не увидят?» «Мы — часть тебя», — ответил Сириус. «И видны только тебя». Гарри взглянул на мать. «Не отходи от меня», — сказал он тихо. И пошел дальше. Холод, исходящий от дементоров, не причинил ему вреда. Он прошел сквозь него со своими спутниками, заменившими ему патронуса. Вместе они пробирались между тесно стоящих старых деревьев с переплетенными кронами и шершавыми кряжестыми корнями, выпиравшими из земли. В темноте Гарри плотно запахнул мантию и все дальше углублялся в лес, не зная в точности, где искать волан но не сомневаясь, что он его найдет. Рядом с ним почти бесшумно скользили Джеймс, Сириус, Люпин и Лили. И их присутствие было его отвагой, его способностью переставлять ноги, шагая все дальше и дальше. Ему казалось, что ум и тело у него странно разъединены. Руки и ноги двигались, не получая сознательных указаний, как будто в теле, которое ему вскоре предстояло покинуть, он был пассажиром, а не водителем. Мертвые, шедшие вместе с ним через лес, были для него сейчас куда реальнее, чем живые, оставшиеся в замке. Арон, Гермиона, Джинни и все остальные казались ему призраками, сейчас, когда он брел, спотыкаясь навстречу своему концу, навстречу волан де -Морто. Глухой стук и шепот. Кто-то еще пробирался рядом. Гарри замер под мантией, вглядываясь в темноту и прислушиваясь. Его мать и отец, Люпин и Сириус, замерли вместе с ним. «Здесь кто-то есть!» — раздался где-то рядом грубый голос. «В мантии невидимки! А вдруг это...» От соседнего дерева отделились две фигуры. Гарри узнал яксле и Долохова. Они всматривались сквозь тьму как раз туда, где стояли Гарри и его родители, Сириус и Люпин, и явно ничего не видели. — Я точно кого-то слышал, — сказал Яксли. — Может, зверь какой, а? этот Это-то столоб Хагрид. Кого только тот не держал, — ответил Долохов, поозиравшись по сторонам. Яксли посмотрел на часы. Время почти вышло. У Поттера был час. Он не придет. — А он был уверен, что мальчишка придет. Кто-то рассердится. — Вернемся лучше, — сказал Яксли. — Узнаем, какие дальнейшие планы. Повернувшись, они с Долоховым зашагали обратно в вглубь леса. Гарри пошел следом, поняв, что они выведут его как раз туда, куда надо. Он поглядел через плечо, и мать улыбнулась ему, а отец ободряюще кивнул.